Эпилог. Прошло несколько месяцев. Ленинет однажды приехал ко мне и начал ныть. дочь пойми папку! Кто мне на старость деньжат подбросит? Нужно самому заработать. Неохота же в девяносто пять лет у метро с шапкой стоять. Мне надо постоянно сниматься, а чтобы режиссеры об актере помнили, требуется реклама. Чем чаще моя морда в телевизоре мелькает, тем больше шансов роль получить». Ты знала своей двоюродной сестре Олесе Таракановой?» Перебила я папашу. «Угу», — кивнул тот. «На редкость противная бобень. Когда я первый раз сел, то письмо сеструхи написал. Ерунду сущую попросил. Пришли сигареты карамелек. Сладкого хотелось до да зарезу. И что в ответ получил? Забудь мое имя. Ты отребья». О, припечатала. Больше фифу я не беспокоил. Нехороший она человек. Злой, жадный. А с твоей родной матерью, козой тупой, она взахлеб дружила. Та у нее постоянно сидела, на меня жаловалась. Нальет коза Сашке дряни в уши, и она, давай мне трезвонить. Как ты к матери своего ребенка относишься? Почему денег не даешь? Вот не хотел я воровать, а эти две бабы меня на преступление толкали. Из-за Сашкиного стона, что козе жрать нечего, я кошельки тырил и попался. Меня посадили, а они на свободе. «Разве это честно? Кто подстрекатели? Сашка и коза!» «О какой Сашке ты говоришь?» Остановила я красного от злости папеньку. «Олеську все Сашей звали», — пояснил ленинит. «И отец и ее, и мать, и, знакомый, и я». Вот всегда был уверен, что она Александра по документам. Оказалось, что Олеся. Зачем девку так назвали, раз по-иному кликали? А спроси их. Мой дядька тоже странный был, у него в паспорте стоял и Семен. Хо, он отзывался только на Алексея. Одним словом, придурочные у меня родич злые и жадный Никто мне не помог, когда я из-за того, что Сашка сказой денег на ребенка требовали, кошелек украл. Я хотела было спросить у папеньки, почему он не искал работу. Не нанялся на стройку или грузчиком, а решил разбойничать. Но передумала и сказала, мне бы хотелось кое-что понять. Моя мать, бросив старшую дочку, испарилась в неизвестном направлении. «Так случилось», — кивнул Ленинед. «И ты стал жить с Раисой», — продолжала я. «Эх, ма, доча, разве это жизнь?» Взгрустнула сериальная звезда средней величины. «Райка заноза в пятке, как не наступи, колет. Не кури, не пей, не спи днем. Только вечером в постель лягу, выпихивает. Ты не мылся!» Я переклинила ее на моих носках, гундосила. «Меняй их каждый день, стирай!» объяснял ей, «стирай сама, если надо». А мне и вношено хорошо. Слово за слово, кулаком по столу. Короче, вытолкала она меня. «Куда идти? Че делать?» Припер на вокзал, сел на скамейку, народ оглядываю. «Ба, мать твоя, коза со швабры идет! Она, оказывается, там полы мыть нанялась». и жилье имела в вагоне в отстойнике. Ничего так устроилось уютно. В одном купе сама спала, а в остальные народ переночевать пускала, и имела копеечку. Поговорили мы с ней, она мне булку с кофе раздобыла. И я подумал, коза-то лучше Райки. Ей плевать на мои носки. Ну и предложил, давай начнем сначала, у нас дочь есть, Виола. Ради ребенка сойдемся. Она согласилась. «Зря!» — не выдержала я. Я следовала от тебя подальше держаться, и то, что ты решил ради меня отношения с моей матерью восстановить — ложь. Я-то у Раиса жила. Ни папенька, ни маменька. Меня никогда не навещали. Леонид приосанился. «Я видный мужчина. Со мной любая жить захочет. А насчет тебя? Просто не успели мы к доче приехать. Через несколько месяцев после нашего решения семью воссоздать меня на кармане взяли». «Конец истории!» Я молча слушала папеньку, впервые в жизни жалея свою непутевую мать. Наверное, она не сразу поняла, что опять беременна, а когда разобрала, что к чему аборт было поздно делать. Ленинет тогда уже сидел за решеткой. Ради Фаина, моя мамаша бросилась к своей подруге Олеся Таракановой. Большей помощи просить было не у кого. Олеся поняла, что девочке будет плохо, и оформила на ней временную опеку. А потом удочерила ее. Ленинет сейчас клянет двоюродную сестру, ругает за то, что та не передавала ему продукты и сигареты. Она просто не желала иметь дело с уголовником. И осудить ее за это трудно. «Вот же дрянь!» — продолжал тем временем возмущаться папенька. «Как неродная повела себя. Сестра называется. Мы с ней потом много лет отношений не поддерживали». Когда Маргарита Сазонова сказала, что нашла для нашего шоу подходящую молодую женщину по фамилии Тараканова, я спросил, как ее мать-то звали. Услышал, что Олесе решил, Фае мне никто. Просто удачные совпадения. Фаина Леонидовна Тараканова. Я молча слушала папеньку. Встречаются люди, не способные врать, а бывают такие, которые лгут, как дышат. Мой родитель относится ко второй категории. Семейная пара назвала дочь Олеси, а потом всегда обращалась к ней по имени Саша. Возможно такое? В принципе, да. В семье могла быть авторитарная бабушка, которая, узнав о появлении на свет внучки, стукнула по столу кулаком и объявила. «Ребенок станет Олесей в честь моей матери. Если по-другому назовете, не ждите от меня ни материальной, ни физической помощи». И молодым родителям пришлось покориться. В метрике вывели Олеся, а в жизни к девочке обращались так, как хотели ее мать и отец. Саша, Александра. Да, такое могло быть. Но, возможно, Ленинит сейчас спешно придумал эту байку, чтобы выставить себя ничего не знающим. А на самом деле он прекрасно был в курсе всех родственных связей, просто не хотел, чтобы Фаина и я о них знали. Почему? понятия не имею да и не интересно мне какие восточные танцы плясали мысли бывшего вора когда он затеял аферу а для меня важно другое фаина моя родная сестра и еще и теперь твердо уверена маргарита сазонова за деньги способна на все про то что ленинит за звонкую монету продаст всех я знала но все же где то в глубине души верила что я для отца не нахожусь в общей шеренге и почему так решила. Я встала. Мне пора уходить. До свидания. — Доча, я хотел попросить, — завел папенька. — Потом договорим. Остановила я его и стала подталкивать в прихожую. Сейчас мне некогда. Избавившись от него, я сначала храбро села за стол и попыталась работать над книгой. но через час оставила бесплодные попытки, в голове крутились разные мысли, не имеющие ни малейшего отношения к роману, которая писала. Каков был состав капель молодости? антонина то бишь Фатима, подчевала пациентов? Неизвестно. В термосе, который остался у моей сестры, нашли малую талику для исследования. Эксперт установил, что в составе разные яды, но большая часть ингредиентов оказалась неопределяемой. Вольпина использовала совершенно неизвестные специалисты вещества. Фаина показала измерину где зарыло тело бабы Тося. Останки извлекли, отправили на экспертизу, и выяснилось, что Фатима скончалась от инфаркта. Ей не стоило обливаться водой на холоде и уповать на свои волшебные капли. Надо было спешить в медцентр. Попадя она вовремя в руки кардиологов, возможно, сейчас бы Фатима личное несчастье господина Амирова была бы жива. Фаэ не предъявили обвинения по разным пунктам, в том числе за мошенничество и оказание медуслуг без должного образования и регистрации своей деятельности. Но Искандер Ильясович нанял для матери своего сына лучшего адвоката, который вырвал мою непутевую сестрицу из цепких когтей правосудия. фая была освобождена. «Кстати, я не ошиблась», — сказав «для матери своего сына». После долгого и неприятного разговора в кабинете измерено Амиров отправил кровь Рамазана в лабораторию. Анализ делали трижды и всякий раз получали одинаковый результат. Матерью гениального мальчика является Фаина. Я не знаю, что муж сказал Гульнаре, но неязово покинула квартиру, которую занимала, и где она находится сейчас, мне неизвестно. Фаина не въехала в освободившиеся комнаты, Не стала женой Искандера. Где живет моя сестра, я понятия не имею. Что Амиров сообщил сыну, мне тоже неведомо, но я знаю, что Рамазан остался с отцом. Для мальчика наняли воспитателя. Своего брата Николая Петровича Кузнецова, то есть Юсуфа, владелец сети клиник пластической хирургии, перевел в другой пансионат. Вас удивляет, что Фаина не понесла наказание за убийство младенца? Кто и женщин, моя сестра или Гуля? наступил в полудракина на новорожденного, так и не удалось выяснить. Адвокат Таракановый заявил, «Преступного умысла у моей клиентки не было, и у нас, слава не язвый, против слов Фаины Леонидовны. Имеет место обоснованное сомнение, а оно всегда трактуется в пользу подозреваемого и Из-за попытку кражи вещей в магазине Фаи тоже не влетела. Видимо, опять же адвокаты Амирову постарались. Дни десять жёлтая пресса кричала о том, что случилось в семье актёра Ленинида Тараканова и писательницы Арины Виоловой. Папенька безо всякого смущения раздавал интервью и красовался перед камерами, а я в это время гуляла по Парижу и счастливо избежала общения с папарацци. Сейчас шум гамму тих, у журналистов появились новые герои, Ленинит получил роль в многосерийной ленте, Маргариту Сазонова-Зарецкий уволил из «Элефанта», Бывшая начальница пиар-отдела стала мне названивать, но я не брала трубку, а потом и вовсе сменила номер мобильного. Я по-прежнему пишу детективы, а когда работа стопорится, иду в магазин и покупаю себе какую-нибудь ерунду вроде чашки с изображением собачек. Но сегодня мне нужно приобрести дорогое красивое платье, потому что Степан пригласил меня на юбилей своей фирмы. Я отправилась в торговый центр подыскивать вечерний наряд, Мне ничего не понравилось. Но это не беда, а время на поиски еще есть. Юбилей состоится через пару месяцев. А посему хватит бегать по магазинчикам, надо поесть. Я огляделась по сторонам. В торговом центре много ресторанов, но в них тьма народа. И в меню в основном бургеры, пиццы или сосиски. Лучше выйти на улицу. Кафе я таскала в соседнем переулке. Не успела за мной захлопнуться дверь, как ко мне со всех ног бросилась администратор. «Хотите занять место в нашем уютном общем зале или желаете устроиться в отдельном кабинете?» Я кинула взглядом пространство, заставленное столиками. «Сейчас здесь никого нет, и через пять минут может набежать народ». «Мне будет лучше в укромном месте», — приняла я решение. «Тогда вам сюда», — заулыбалась девушка и одернула темно-бордовую занавеску. Здесь очень тихо, можно даже прилечь на диванчик. Сделав заказ, я вытащила айпад, открыла свою любимую электронную игрушку, занесла палец, чтобы отправить в полет птичку и услышала голос администратора, повторяющий заученный текст. Здесь очень тихо, расслабляюще, можно даже прилечь на диванчике. Владелец трактира сделал в части зала отдельные кабинки. Стен дверей у них нет, их роль выполняют тяжелые темно-бордовые портьеры. Я не видела, кто решил устроиться в соседнем отсеке, но прекрасно слышала все звуки, долетавшие оттуда. «Салацезарь без майоназа с итальянской заправкой!» — произнес женский голос, который заставил меня вздрогнуть. «Фокаччи и латы». «Мне то же самое», — произнесла вторая дама, чье сопрано показалось мне смутно знакомым. «Сейчас официантка подойдет», — зачирикала администратор. «Примет заказ». «А ты записать не можешь?» в микро разозлилась первая посетительница. — От работы пополам переломишься. В Шалмане никого, кроме нас, нет. Если мы уйдем, вы прибыли лишитесь. Хозяин тебе башку отвертит. У нас нет желания ждать еще кого-то. Быстро запомнила, что клиенты хотят. И на кухню ломанулась. «Да, — Да-да, конечно, два салата «Цезарь» без майонеза, фокаччо и латта, — повторила девушка. — Окей, — одобрила хамка. «А теперь оставь нас, наконец, хватит мельтешить перед глазами!» Послышался быстрый стук каблуков. Я осторожно отодвинула край портьера и прильнула глазом к крохотной щелочке В зоне видимости оказалась красивая темноволосая девушка, которую я сразу узнала. Это она вошла в подъезд в тот момент, когда я разговаривала с охранником. Помнится, Виталий сказал, что юный особый секретарь Искандера ильясвича А когда красавица ушла, он насплетничал еще много чего, что Элиза нравится Амирову. И когда девушка нанималась на работу, она одевалась скромно, сейчас же ее гардероб изменился в лучшую сторону. Что первая жена владельца клиник пластической хирургии Алсу собралась жить в Италии и покидает Москву вместе с дочерьми. что Элиза хочет стать третьей супругой Искандера, но Гульнара никогда не допустит появления в семье молодой, красивой, способной родить здорового мальчика-супруги. Лица той, кто находится за одним столом с Элизой, я не видела. Она сидела ко мне спиной. Но эта спина, как и голос, были мне хорошо знакомы. Я сразу узнала Фаину. «Где моя квартира?» — спросила мошенница. «Мы еще не поженились?» — ответила Элиза. э нет, так не пойдет, — возмутилась Фаина. — Уговор иной был. Я устраиваю скандал, искандер Скандер узнает, что Гульнара шлюха, убившая его сына, бросает ее. — А меня берет замуж, — добавила Элиза. — При здесь это? — окрысилась Фаина. — Разве, Сваха, ты хотела устранить помеху для своего брака? И я с блеском тебе помогла, пообещала, что Амиров узнает, как Голька ребеночка убила. И, пожалуйста, не язову выгнали. Ты знала, что Рамазан твой сын? И не скучала по нему?» Спросила Элиза. «Честно», — хмыкнула Фаина. «Нет, Голька прекрасно понимала, что своего сына она убила и теперь ухаживала за моим». «Мать никогда не перепутает свое дитя», — вздохнула Элиза. Младенца будешь постоянно рассматривать, целовать. И как вы обе жили, зная истину? Гульнара чужого сына воспитывала. А ты о своем не печалилась? Хоть дано ну его!» — отмахнулась сиферистка. «Он постоянно орал, гадил, жить мне не давал. Реально был нужен только для того, чтобы Искандер мне жилье купил и алименты платил. Ради этого я готова была терпеть визг по ночам, а раз не получилось, то и ладно. Тебе было не жалко отдавать голе ребеночка?» — изумилась Элиза. — Я бы с ума сошла. Думаю, что мой мальчик умер. Но еще хуже знать, что он жив и другую женщину мамой называет. Короче, давай вернемся к нашему делу, — остановила красавицу Фай. — Твоему счастью с Искандером мешала Гульнара, так? — Да, — подтвердила Элиза. — Мы обожаем друг друга. Но любимый предупредил — никогда не брошу Гулю. Она родила мне единственного сына. Давно к ней никаких чувств не питаю. Она скандалистка, истеричка, вести себя не умеет. Но не расстанусь с ней за мальчика. У него должна быть мать. Я в доме у Амирова часто бываю. Хорошо Алсу знаю и дочек ее. Они очень милые. А Гульнара — злая жаба. С Алсой легко договорилась. Ей муж не нужен совсем, лишь бы только деньги давал. А Она бы меня убила втихаря, если б знала, что Искандар третью жену завести решил. Спасибо, что ты меня от змеи избавила. Амиров ее выгнал, даже вещи взять не позволил. Раз жабы не мать Рамазана, она Искандару не нужна. Нет, ты точно знала, что в живых остался твой ребенок, поэтому и согласилась скандал замутить. Понятно же было сразу. искандер непременно анализ ДНК сделает. Какая теперь разница? «Что мне известно было?» — засмеялась Фаина. «Итак, я обещала избавить тебя от присутствия Гульнары, а ты обещала в случае удачного завершения дела переписать на меня квартиру бабушке, которая тебе досталась по наследству, так?» Элиза молча кивнула. «Я все выполнила. Гульнары нет. Где мое жилье?» — рассверепела Фаина. «Тебе же Искандер уже трехкомнатную квартиру купил. «Назначил хорошую ежемесячную выплату», — зашептала секретарша. «Ты все получила за то, чтобы никогда не встречаться с Рамазаном и не сообщать ему, что являешься его биологической матерью». «И что?» — процедила Фаина. «Зачем тебе две квартиры?» — жалобно спросила Элиза. «Одной за глаза хватит». «Я поняла, тебе эта история с разоблачением Гульнары тоже на руку была». «Ясно». — прошипела Фаина. — Воспользовалась мной. Теперь платить не желаешь. — Окей, я ухожу. — Мы договорились, — обрадовалась Элиза. — Ты не будешь настаивать на получении от меня квартиры? — Даже если б захотела, не получится, — сладко пропела Фаина. — Договора нет. Бумаг мы не подписывали. Была лишь устная договоренность. — Ну, я пошла. А салатик? Кофе? вздохнула Элиза. — Я угощаю? — Аппетита нет, — ответила моя сестрица. — А ты съешь обе порции, потому что через час ты надолго лишишься желания даже водички попить. — Почему? — заморгала Элиза. Фаина рассмеялась и вынула из стоящей около нее дорогой сумки айфон. — Ха ты дура, однако! Правильно, Искандер мне в придачу квартире. Еще и каждый месяц платит. «Теперь я богатая женщина, могу себе позволить и брендовую вещь, как эта сумка, и супермобильный. Знаешь, что он умеет?» «Да, у меня такой же», — кивнула Элиза. «Но тогда тебе известно, что в него встроен диктофон», — расхохоталась Фаина и нажала пальцем на экран. «Мы любим друг друга, но Искандер мне сказал...» — полетел динамика голос секретарши. «Ты записала нашу беседу?» — подпрыгнула красавица. «Ага». злорадно объявила фай «И прямо сейчас поеду к Искандеру, дам ему послушать, объясню. Элиза наняла меня, чтобы я вытащила на свет историю про Гульнару. Сделала бы так, будто правда про убийство ею младенца случайно стало известна «Нет, нет, нет!» зачастила девушка. «Неправда! Искандер, дорогой, все не так! Я вообще про Фаину ничего не знала!» даже не подозревала о ее существовании. Это она мне позвонила сказала, «Знаю, Элиза, что у вас с Искандером большая любовь, но ведьма Ниязова тебя отравит, если про это услышит». «Гульнара меня сильно обидела, денег не платит за то, за что заплатить обязан, поэтому я тебе помогу. Есть одна история, которую никто-никто не знает. На самом деле не Ниязова не родная мать Рамазана. Парень мой кровный сын Антон». Честное слово, Искандер. Это Фаина затеяла. Но откуда я могла историю о нечаянно погибшем ребеночке узнать? О том, что произошло, только Неязова и Тараканова знали, дорогой. — Не старайся, — остановила секретарша мошенница — Теперь-то диктофон выключен. — Ну, покедова. Поспешу к Амирову. Думаю, запись ему понравится. — Стой, стой! — заорала Элиза. — Хорошо, я отдам тебе квартиру. Прямо сейчас поедем оформим дарственную. Я раздвинула занавески, которые разграничивали кабинки, и сказала. «Здравствуйте! Шоу «Инкогнито» с Бродвеем. Сегодня у нас особый выпуск. Из кафе. неожиданные встречи не так ли? Дорогие мои, у меня тоже есть диктофон в телефоне. И в отличие от принадлежащего Фаине, он все еще работает». Шантажистка обернулась и замерла. Элиза тоже на секунду остолбенела. Именно в это мгновение в кабинет вошла официантка с подносом в руке. Секретарша взвизгнула, бросилась к выходу и унеслась прочь, едва не сбив с ног работницу кафе. — Это ты? — улыбнулась Фаина. — Здравствуй, сестричка. Мы тут шутили, понимаешь? — Понимаю, — кивнула я. Теперь мне все окончательно стало ясно. То ухитрилась почти одновременно затея три аферы. выдать капу Грицаеву за Антонину Вольпину и собирать с больных деньги, поучаствовать в организованной Маргарите из Сазоновой пиар-акции за деньги, а также разоблачить неязву, чтобы получить от Искандера бабки трехкомнатную квартиру. А теперь ты еще жаждешь откусить апартамент у Элизы, и, я уверена, надеешься в дальнейшем получать деньги, шантажируя новую жену Амирова. Припевом в моей пламенной речи являются слова «получить деньги». Ради приятно шуршащих купюр ты проявляешь настоящие чудеса изобретательности. Да ты просто многостаночница. Сразу три аферы. Снимаю шляпу. Но самом деле мы с Элизой дурачились, затараторила сестрица. Разговор был стебный, не по правде. Я ей ничего не предлагала, квартиру ее бабки забирать не собиралась. Зачем она мне? Искандер подарил трешку. Я обожаю своего сына, счастлива, что он жив. «Но не хочу доставлять мальчику стресс, поэтому не буду с ним встречаться. Понятия не имею, что Искандер сказал Рамазану, как объяснил, куда Гульнара, которую он считает матерью, подевалась. Но я не стану заставлять подростка страдать». Исключительно ради блага сына согласилась исчезнуть навсегда из его жизни. Я молча задернула занавеску. «А если ты дашь Искандеру послушать свою запись, то мне не будет хуже». крикнула из соседнего кабинета Фаина. «Квартира уже моя, ее не отнять! У тебя не получится сделать мне гадость!» Послышался шорх потом топот. Фаина ушла. Я расплатилась с официанткой, вышла на улицу и пошла назад в торговый центр. Я там еще не все магазины обошла. Все плохое, что с нами происходит, в конце концов оборачивается добром. Да, мне было очень неприятно узнать пару минут назад, что я была игрушкой в руках аферистки Только сейчас я сообразила, что эта Фаина ловко вывела меня на Гульнару. Сестрица подкараулила бывшую подругу у подъезда, специально довела ее до рукоприкладства, прекрасно ведь знала, какой и той взрывной характер. Понимала, что та кинется в драку, когда она потребует у нее деньги. Вымогательница согласна была получить синяк под глазом, чтобы в слезах звякнуть мне и рассказать правду, а не язвы. Да только ситуация вышла из-под контроля. Гуля попыталась задавить шантажистку. Фаине очень повезло, что охранник Ронкин спас ей жизнь. И как младшая дочь Ленинида поступила, она, рыдая, соединилась со мной, сообщила, что лежит в больнице, а когда я к ней примчалась, вспомнила, что на нее наехал джип, то есть буквально привела меня к неязовой. Еще мне стало понятно, почему Фаина сбежала из больницы. Я же выразила желание поехать к Антону, настроилась встретиться с племянником. А это было совсем не с руки аферистки. Она-то планировала прилюдное разоблачение Гули в присутствии Искандера и свидетелей. А удрав из клиники, Файя довела начатое дело до конца. Да она просто талант на Неве афер. Сестрица нарочно украла какую-то вещь в магазине и дала себя задержать. Она понимала, мы ее ищем. Дмитриев вмиг узнает, что младшая Тараканова в строге. «Думаю, не услышь, Степан, о содержании фай под замком она бы сама мне позвонила. Вилка, спаси!» И зачем все это было нужно? Ответ прост, как веник. Виола Степан вместе с полицейскими начнут расспрашивать Гульнару о наезде. И тут Фаина случайно в момент истерики поведает правду о погибшем младенце. «Вот ведь мерзавка!» Буквально всех заставило плясать под ее дудку. И никто даже не заподозрил, что нас дергают за ниточки. Правда, только сейчас открылась совершенно случайно. Надеюсь, после этой нашей встречи в кафе Файна навсегда исчезнет из моей жизни. И гадкое шоу «Инкогнито» с бродвея которое с телеэкрана переместилось в мою реальность, наконец-то завершится. Все. Пора. закопать любые воспоминания об этой истории, свидетельствующей о вранье, алчности, глупости, злобе и других не самых приятных человеческих качествах. Что-то у меня пропало желание бегать по бутикам в поисках платья. Лучше поеду домой, поиграю на айпаде в птичек. Войти в квартиру я поостереглась, сидела в машине, стреляя в свинок, пока в стекло не постучал Степа. «Давно тут кукуешь?» — спросил он, когда я вышла из букашки. — Только приехала, — лихо соврала я. Дмитриев положил ладонь на капот и констатировал. — Холодный, — пришлось признаться. Около часа во дворе стою. — На кухне опять тараканы, — догадался Степан. — Видела трех, когда утром хотела кофе попить. Передернулась я. Степа обнял меня. — Пошли, храбрый заяц! — Твой рыцарь защитит тебя от драконов. Как только открою дверь, сразу прячься в спальне. Мы поднялись на лифте, Дмитриев вынул ключи. — Лучше постою тут, пока ты их выгонишь, — сказала я. Мой друг расхохотался и исчез за створкой. Я прислонилась к стене. Не вижу ничего смешного. Я избавилась от муравьев и получила вместо них мерзких прусаков. Пару дней назад специалист от «Убьем всех» принес мне новый прибор. «Теперь всем насекомым хана!» — пообещал он. «И что? Сегодня наглые, усатые, опять шмыгали по кухне!» «А -а -а -а раздалось из недр апартаментов. «А-а-а! Помогите!» Вмиг забыв об омерзительных насекомых, я кинулась на зов и нашла Степана, стоящим в кухне на подоконнике. «Что случилось?» — растерялась я. Дмитриев показал пальцем на холодильник. «Там, около стены!» «О, меня сейчас инфаркт разобьет!» Я прищурилась. «Ничего не вижу. Они живые!» — поежился Степа. «Серые!» Я опять посмотрела на холодильник и рассмеялась. «Мышка! Совсем крохотная! да так орала, что перепугала бедняжку! Интересно, откуда она взялась?» Странно, однако. Начали морить муравьев. Те пропали, но пришли тараканы — А когда поставили новый прибор от прусаков, к нам заглянула мышь. — Степа, почему ты залез на подоконник? — Зачем? — кричал. — Если решил пошутить, то неудачно. Я решила, что тебе плохо. — Мне хорошо, — пробормотал Степан. «Спускайся — Спускайся, — скомандовала я. — Вроде мыши любят молоко. Надо предложить гостю поесть. — Не прикармливай ее, — взмолился Дмитриев, не двигаясь. Я взглянула на него и вдруг поняла, что происходит. «Стёпа, ты боишься крохотных мышек?» «Ну, просто они мне не нравятся», — забубнил Степан. «Вредный, вороватый, хитрый, не доверять». Я расхохоталась. и Этот человек смеялся надо мной, когда и убегал от тараканов. «Ладно, сейчас возьму венник и попрошу грызуна удалиться». «Ой, а уже никого нет. Слезай!» «Она точно ушла», — осведомился Степан. «Не бойся, если наружка вернется, я смогу защитить тебя», — заверила я. Дмитрий вспрыгнул с подоконника. «Вилка, мы с тобой чудесная пара. Мужская половина будет храбро сражаться с прусаками, а женская — с мышами. Нам вместе никакой враг не страшен. Непобедимый тандем! Выходи за меня замуж». В тот момент, когда Степа произнес последнюю фразу, Я как раз наклонилась, чтобы проверить, на самом ли деле убежала хвостатая гостья. Да так и замерла в полусогнутом состоянии. «Я не так сделал предложение?» — испугался Степан. Несколько раз пытался начать разговор на эту тему, но... «Ты не понимала, о чем я веду речь. Я затыкался. Прости. Сейчас. Заново. Дорогая Вилка, прошу тебя стать моей женой». Кольцо не купил, потому что не знал, какое тебе понравится. Нет, опять как-то не очень романтично. э я наконец-то выпрямилась и посмотрела на Дмитриева. Ну, в принципе, я согласна. Но, если честно, хотелось бы услышать от тебя еще какие-то слова. «Какие?» — занервничал Степа. «Я не мастак произносить речи. Сейчас, сейчас... Вилка!» Любовь к тебе крыляет меня. Теперь хорошо, её улыбнулась. любовь к женщине, конечно же, окрыляет представителей сильного пола. Вот только одни мужчины превращаются в орлов, а другие в малярийных комаров. Текст читала Ксения Брыжезовская.